В квартире горел тусклый свет. Матвей вошёл в гостиную, устало выдохнув, присел в кресло. Синди тут же вышла из своей комнаты, присев напротив него в соседнее кресло, внимательно посмотрела ему в глаза. "Где твоя няня?" с тяжёлым вздохом спросил Матвей. "Опять отравила?" "Спит. Я ждала тебя," Синди улыбнулась. "Что-то случилось? Ты странный." Я потерял любимую женщину. Матвей горько улыбнулся. Обидел ее очень сильно. Так поговори с ней. Вы же, взрослые, так решаете проблемы? Разговор здесь не поможет. Матвея поражало совсем не детское мышление дочери. Бумаги о разводе подписаны, и это конец. Я не могу даже приблизиться к ней. А еще без нее мне не выстоять на рынке. Верни её, скажи правду, что нуждаешься в ней. Синди, пожалуй, плечами. Если она тебя любит, простит. Она любила меня, вот только я всё испортил. У меня к тебе серьёзный разговор. Матвей решил не тянуть и рассказать дочери правду о её матери. Возможно, тебе это не понравится, но мы со всем справимся. Почему ты не можешь подходить к Вике? Тебе запретили, как и моей маме? «Да, к слову о твоей маме», — Матвей посадил дочь к себе на колени. «Она нас обманула. Собственно, не в первый раз. Твоя мама умерла в тот день, когда родила тебя. Она была подругой Миранды». Матвей посвятил дочь в детали. Не заметив в ее лице никаких изменений, немного растерялся. «Теперь мне понятно», — опустив глаза, произнесла печальным голосом Синди. «Вот почему она меня не любила». Ты как? Матвей заглянул ей в глаза. Справимся? Давай лучше придумаем, как вернуть Вику. Оживилась девочка. Плевать на Миранду. Жаль, конечно, маму, но я её не знала. Ты странная, правда? Матвей хохотнул. Но мне кажется, ты на правильном пути. И какие есть предложения насчёт Вики? Ах, да, она беременна. Правда? Глаза девочки загорелись. У меня будет братик или сестрёнка? Наверное, но похоже, мы будем редко его видеть. Зря я вас не познакомил, это моя ошибка. Вика бы тебе понравилась. Тогда познакомься сейчас. Синдив вскочила на ноги. Она родит тебе ребёнка. Уверена, мне не запретят с ним общаться. Ты говоришь, она хорошая, значит, придёт к нам в гости. Она скажет, будто я использую тебя в своих интересах, усталым голосом ответил Матвей. Сравнит меня с Мирандой и правильно сделает. Я придумаю, как ее вернуть. А сейчас иди спать. Уже поздно». Синди поцеловала отца, затем пошла в свою комнату. Матвей, тяжело выдохнув, достал сотого из кармана пиджака. Немного выждав, набрал Вику. «Что тебе нужно?» — раздался ее голос в трубке. «Вика!» — Матвей встрепенулся. «Выслушай меня! Я не хотел тебя обидеть!» «Это уже не важно. Все кончено!» — оборвала его грубо Вика. Не звони мне, не пиши, не приходи. Я не вернусь никогда. Ты даже не дашь мне шанса всё исправить? В отчаянии спросил Матвей. Забавный ты. В трубке раздался смешок. Ты сам прислал мне документы на развод, постоянно отталкивал меня. Я сделала всё, как ты хотел. Теперь-то опомнился, и только после того, как узнала о моей беременности. Что-то я не видела от тебя до этого момента никаких шагов для примирения. Тебе никто не нужен. Ты больной урод. И тебе мой совет: найди хорошего психолога. В трубке раздались короткие гудки. Матвей, издав рычание, отшвырнул телефон и пошёл к себе. В этот момент Синди осторожно прокралась в гостиную, взяла сотовый, нашла номер Вики, переписав его в свой телефон, вернулась в свою комнату. Она уже составила подробный план и собиралась помочь своему отцу, потому как искренне полюбила его.